Миллион. Шёл по улице отряд, сорок мальчиков подряд. Раз, два, три, четыре. И четырежды четыре. И четыре на четыре. И ещё потом четыре. В переулке шёл отряд, сорок девочек подряд. Раз, два, три, четыре. И четырежды четыре. И четыре на четыре. И ещё потом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 А почти что миллион раз два три 4 четыре. и 4 до 4 104 на 4 полтораста на 4 200 тысяч на 4 и потом еще 4 все 29 июня 1930 года